Глава девятая. Кэм наблюдал за такси, пока оно не исчезло за углом. «Что ты творишь?» — упрекал себя он. «Если бы он погнался за ней и умолял остаться, что бы это дало? Несколько недель, может быть, несколько месяцев отношений, но потом они все равно бы расстались». Кэм зашел в дом и взял со стола обручальное кольцо. Металл все еще хранил ее тепло. Откуда появилась тягостная пустота внутри его? Словно мир, в котором нет Вайлет, перестал для него существовать. Она огорошила его своими условиями. Ком и так чувствовал себя паршиво из-за ужасной свадьбы отца. Вайлет выбрала самое неподходящее время, чтобы обсуждать будущее их отношений. Ему было так стыдно за все, что происходило на банкете, что его тошнило от одного только слова «свадьба». «Почему ей вздумалось именно сейчас поставить вопрос ребром? Они ведь даже еще не проверили свои чувства. О какой свадьбе вообще может идти речь? Беги за ней», — приказывал ему внутренний голос. Кэм сделал один шаг к двери, но остановился. «Это несправедливо по отношению к ней и ее семье. Он должен ее отпустить. Вайлетт хочет большего, чем Кэм мог ей дать». Она мечтает о настоящей сказке. Всю свою жизнь она ждала идеального принца, и он только помешает ей встретить его. Кэм нервно мерил комнату шагами. Его разрывало от противоречивых желаний. Последовать за ней или не мешать Вайлетт найти настоящее счастье? Кэм прошел в гостиную и, сев на диван, схватился за голову. Он чувствовал себя так, будто его сердце вырвали из груди а на его месте осталась зияющая дыра. Если Кэм поступал правильно, почему ему так чертовски больно? У Вайлет не хватило смелости рассказать все родителям, когда ее мама отправила ей сообщение, интересуясь, когда они с Кэмом прилетят. Она ответила, что они приедут отдельно, потому что оставались еще кое-какие дела, связанные со свадьбой отца. Ожидая рейс в аэропорту, она почувствовала себя одиноко, как никогда. Даже когда Вайлетт села в самолёт, она всё ещё надеялась. Вот сейчас появится Кэм и скажет ей, что, отпустив её, совершил самую большую ошибку в своей жизни. Но он так и не появился. Даже не позвонил. Ещё одно доказательство того, что её уход принёс ему облегчение. Кэм ухватился за возможность покончить с их отношениями и поэтому не стал спорить с ней и не просил остаться. Встретив Вайлетт, мать заключила ее в крепкие объятия. «Дорогуша, я так рада видеть тебя. Твой папа дома готовит мясной пирог. Ты только представь. Правда, мило с его стороны помочь мне? Но ты бы видела, что там творится на кухне. А когда приедет Кэм? На этот день запланированы только два рейса. Я уже проверила. Надеюсь, он не опоздает. Я приготовила для вас спальню в восточном крыле дома». Веселый щебет матери напомнил Вайлет время, когда она бросила университет и возвратилась домой. Она скрывала от матери стыд и боль, потому что не хотела расстраивать ее. Тогда никто ничего не заподозрил, потому что у нее слишком хорошо получалось скрывать свои эмоции. Когда женщины приехали домой, на крыльце дома их встретил пожилой мужчина в фартуке, запачканном мукой. Отец Вайлет подбежал к ней и крепко обнял. «Добро пожаловать домой, Виви! Заходи скорее внутрь, тут холодно. На Рождество обещают настоящую метель». вайлет переступила порог дома, и первое, что бросилось ей в глаза, висевший в холле огромный разноцветный плакат, на котором было написано «Поздравляем, Кэм и вайлет Гелевые шарики под потолком весело танцевали на сквозняке. Дедушка, еле передвигаясь с помощью ходунков, подошел к ней. Его морщинистое лицо сияло от радости. «Давай-ка посмотрим на твое кольцо, маленькая Виви», — сказал старик. К ее горлу подступил ком. Она не снимала перчаток, чтобы никто не понял, что кольца нет. Как им все рассказать? Из гостиной вышли остальные члены семьи. Фрейзер с Зоуей и близнецами, Беном и Мией, Рози с Алексом и сыновьями, Джеком и Джонатаном. И, конечно же, Герти, золотистый ретривер, любимец всей семьи. «Тетя Вайлетт, ты привезла мне подарок?» — спросил Бен с озорной улыбкой. «Можно я понесу фото на твоей свадьбе?» — спросила Мия, обнимая Вайлетт. «Мы уже открыли бутылку шампанского», — призналась Рози. «Естественно, Лили не пьет, но я пью за двоих». «Когда приедет Кэм?» — поинтересовалась лили Но подступающие слёзы обжигали вайлет глаза, словно кислота. Он надеется успеть как раз к рождественскому ужину. — Я так рад за вас! Я всегда знал, что ты нравишься Кэму! — подмигнул ей брат. — Я тоже! — поддакивала Рози. — Лили, помнишь, как он странно вёл себя на Пасху? Весь смущался и краснел при виде вайлет Я ещё тогда что-то заподозрила. «Поздравляю, виве расплылась в улыбке Лили. «Когда вы собираетесь завести ребенка?» гирти подошла к Вайлетт и, помахивая хвостом, жалобно заскулила, будто хотела спросить, «Что случилось?» Вайлетт больше не могла этого выносить. «Я... я должна вам кое-что сказать». Глаза Рози засияли так ярко, как огоньки гирлянд на рождественской елке, которая стояла рядом с ней. «Ты беременна?» Вайлет до боли закусила купу «Кэм и я, мы больше не помолвлены». Наступила оглушающая тишина. Все замерли, даже дети не двигались. Собравшиеся смотрели на нее так, словно она призналась, что неизлечимо больна. «О, милая!» Мать подошла к ней и обняла ее за плечи. «Мне так жаль!» Отец тоже начал ее утешать, нежно поглаживая по спине. Рози и Лили увели детей, а Фрейзер помог дедушке дойти обратно до гостиной. Мужья сестер Купер и Алекс, оценив происходящее, решили оставить родителей наедине с дочкой. — Что случилось? Он сам разорвал помолвку? — спросила мама. — Нет, это сделала я на самом деле мы даже не были помолвлены, а просто притворялись притворялись переспросила мать, вытирая слезы и пытаясь успокоиться вайлетт все им объяснила мне не стоило настаивать чтобы он пошел со мной на рождественскую вечеринку в офисе. я не должна была вести себя как глупый ребенок, а теперь я разрушила дружбу с кэмом и испортила всем праздник. ничего ты не испортила милая успокаивала ее мать. «Гэвин, сними плакат, и пусть дети уберут шарики. Доченька, пошли со мной наверх». Вайлетт поднялась с ней на второй этаж, и они отправились не в ту спальню, которую приготовили для нее с Кэмом, а в ее старую детскую. Книги на полках и игрушки на кровати, будто старые друзья ждали ее. Но она уже далеко не ребенок, а взрослая женщина с определенными желаниями которое пробудил в ней Кэм. Но ему наплевать на это. — Ты влюблена в него? — присев с ней на кровать, спросила мать. — Да, но он меня не любит. То есть любит, но не в том смысле. — Ты говорила ему о своих чувствах? Вайлет удрученно вздохнула. — А какой в этом смысл? Кэм не настроен на женить бой детей. — Его можно понять, ведь брак его родителей развалился, «Но он может передумать!» «Этого не произойдет!» «Моя бедная девочка!» Женщина снова обняла ее. «Жаль, что я не могу ничем помочь тебе!» Вайлетт вытерла слезы рукавом Джемпера. «Я очень сильно его люблю, но он так циничен по отношению к браку! Хотя я не могу винить его в этом, особенно после пошлой свадебной церемонии его отца!» Она рассказала матери о том, что там произошло, и та неодобрительно ахала. — Ты завела с ним серьёзный разговор о вашем будущем сразу, как вы приехали с банкета? Вайлет растерянно посмотрела на мать. — Ты думаешь, мне не стоило этого делать? — Что сделано, то сделано. По крайней мере, ты была с ним откровенна. К чему притворяться, что ты счастлива, когда это не так? Нижняя губа Вайлет дрожала «Кэм — тот самый, единственный для меня мама. Я знаю, что не буду счастлива без него». Мать грустно улыбнулась. «Ради твоего же блага, милая, надеюсь, что это неправда». Кэм сложил вещи вайлет чтобы она могла забрать их 2 января, когда возвратится из драмат -бра. Мысли о последнем их разговоре не давали ему покоя. Он продолжал убеждать себя, что поступил правильно, что это нечестно — удерживать ее — ведь он не может дать ей то, чего она хочет. Кэму попалась на глаза ее корзинка с вышивкой, и его сердце сжалось от боли. Он открыл крышку и достал детское одеяльце кремового цвета, которое было наполовину вышито цветочками. Кэм прижал его к лицу и почувствовал сладкий запах вайлет напоминавший ему о весне. На дне корзины лежала пара пинеток, такие крохотные, что он не мог представить, как детская ножка может в них поместиться. В его голове невольно всплыл образ ребёнка, который мог бы родиться у них с Вайлет. Маленькое пухленькое существо с ямочками на ручках и ножках, с пушком каштановых волос и яркими карими глазами, как у его мамы. А что, если Вайлет беременна? Они ведь всегда использовали защиту, но ведь это не даёт стопроцентной гарантии. Стоит ли ему позвонить ей? Нет, слишком рано. Ему надо еще немного времени, чтобы прийти в себя, смириться с гнетущим чувством потери. Интересно, каково это иметь сына? Его собственный отец мало ему уделял времени, но Кэму сложно было понять, как можно не участвовать в жизни ребенка. Его надо поддерживать, наблюдать, как он растет и развивается, читать сказки на ночь, как родители Вайлетт делали для своих детей». Кэм отложил пинетки и взял маленький розовый кардиган, на воротнике и рукавах которого были вышиты бутоны роз. Каково это иметь дочь, видеть ее первые шаги, ее первую улыбку? Стать свидетелем того, как девочка превращается в девушку, ее выпускной, ее первый кавалер? Каково это пройтись с ней под руку к алтарю, однажды стать дедушкой? Кэм раньше никогда не задумывался над тем, чтобы завести детей. Но теперь он не понимал, зачем так упорно работать, если нет семьи и необходимости ее содержать. Неужели в будущем он станет одиноким, никому не нужным стариком? Его не будут окружать любящие и заботливые родственники, как дедушку Арчи. У него не будет веселого празднования Рождества, когда все родные и близкие собираются вместе и обмениваются подарками. Нет. Пусть все остается на своих местах. Кэм создан для брака. Для него главное в жизни карьера и успех. У него нет времени, которое он мог бы посвятить созданию и развитию крепких отношений. Когда он слышал, как отец произносит свадебную клятву, ему стало дурно от осознания того, что это были пустые слова, и Рос не собирался сдерживать ни одного обещания данного новой жене. Легко сказать, что будешь любить кого-то до конца своих дней. Намного труднее это сделать. Однако родителям Вайлет это удалось. Так же, как и дедушке Арчи смайзи Майзи Драмонд, которые поженились 65 лет назад. Кэм знал, что если бы он произносил эти слова Вайлет у алтаря, он сделал бы все возможное, чтобы она не пожалела о своем выборе. На мгновение его сердце замерло и неожиданно Кэма осенила. Вот почему он все это время избегал серьезных отношений и брака, потому что не мог представить рядом с собой женщину, которой он захочет искренне поклясться в любви. Он любил Вайлет всем своим сердцем, телом и душой и хотел защищать ее и быть с ней в радости и горе. Какой же он дурак! позволил ей уйти, хотя любит ее больше всего на свете. Даже больше, чем свободу, которая теперь окончательно потеряла для него всякий смысл. Потому что настоящая свобода заключается в способности любить без оглядки на страх. Чувства Квайлет оказались сильнее, чем его страх быть покинутым, сильнее, чем желание оградить себя от боли. Невозможно контролировать все, что происходит в твоей жизни, как бы ты не перестраховывался. Кэм ничему не позволит разрушить их любовь. Они с Вайлет разделят будущее и станут поддерживать друг друга, что бы ни произошло. Он взглянул на часы. Если поторопиться, он может успеть на последний вечерний рейс в Шотландию. Вайлет не хотела, чтобы ее семья переживала из-за нее, поэтому принимала участие во всех традиционных рождественских развлечениях. Настольные игры, совместное приготовление яичного коктейля, просмотр любимого фильма. Но она не могла перестать думать о Кэме. Интересно, что он сейчас делает? Проводит Рождество со своей матерью или в одиночестве? Может, он уже нашел ей замену в лице новой красавицы? Ему нравилась его свобода. Иначе он уже давно бы позвонил ей или написал. Как же несправедливо! что Вайлетт сидит в шотландской глуши, пытаясь склеить своё разбитое сердце, пока Кэм наслаждается жизнью плейбоя в Лондоне. Скучает ли он по ней? Вспоминает ли её? — Что ж, мы пойдём уже спать, — объявил Фрейзер, взяв Зоуи за руку. — Дети проснутся около четырёх утра, чтобы поскорее открыть свои подарки. Зоуи с беспокойством посмотрела на Вайлетт. — Ты в порядке, Виви? Вайлет улыбнулась, стараясь не падать духом. «Да, мы с Розей допьем бутылку шампанского. Правда, сестренка?» Розе улыбнулась с виноватым выражением лица и взяла за руку своего мужа Алекса. «Извини, Виви, но мне уже достаточно на сегодня». «Ты не выгуляешь, Герти, дорогая?» — спросила мама. «Нам с твоим отцом нужно заняться индейкой». Вайлет накинула пальто и вышла с собакой в холодную зимнюю ночь. В воздухе весело танцевали снежинки. Настоящая рождественская сказка. Герти надоела бродить по саду, и она, унюхав какой-то запах, потащила Вайлет к озеру. При свете луны оно выглядело, как серебряное зеркало, окруженное темным лесом. Вайлет стояла у кромки воды, чувствуя, как от холода у нее покалывает лицо. Где-то вдалеке послышалось уханье совы. Пара лис резвилась на другой стороне озера. Неожиданно раздался хруст снега и чьих-то шагов. Вайлет резко обернулась, освещая тропинку фонарем. «Кто здесь?» Кэм вышел на свет. «Это я». Сердце Вайлет готово было выпрыгнуть из груди. «Кэм?» Он поднял руку, чтобы заслониться от фонаря. Прекрати светить этой штукой мне в лицо. — Прости, — Вайлетт опустила фонарь. — Ты испугал меня. Кэм подошел ближе. Лунное сияние придавало его чертам загадочный вид. Герти подбежала к нему и радостно завиляла хвостом. Он наклонился и почесал ей за ухом. — Прости за наш сегодняшний разговор. Я не должен был отпускать тебя. Меня переполняли эмоции, в которых я не хотел признаваться самому себе. Но теперь я готов. Я люблю тебя, Вайлет, и хочу провести с тобой остаток своей жизни. Ты выйдешь за меня замуж?» Вайлет уставилась на него, не веря своим ушам. «Ты только что попросил меня выйти за тебя замуж?» Кэм улыбнулся так нежно, что у нее защемило сердце. «Да, и я хочу иметь от тебя детей. Мы станем такой же крепкой семьей, как и твоя». У нас все получится, ведь мы созданы друг для друга. Вайли тут же ринулась к нему в объятия. Я так тебя люблю. Мое сердце разрывалось на части, когда я садилась в такси. Но я должна была это сделать, потому что больше не могла притворяться. После того, как ты ушла, я снова задумался о своем отце и его ужасной свадьбе. Он не любит Татьяну настолько, чтобы отдать за нее жизнь. Красивые женщины для него всего лишь способ самоутвердиться. Но я не такой. Для меня ты важнее всего на свете. Вайлет заглянула ему в глаза. Неужели это все происходит на самом деле? Кэм пришел к ней, говорит, что любит и просит ее выйти за него замуж. Мне не стоило давить на тебя сразу после свадьбы твоего отца, призналась она. После той омерзительной сцены любого бы передернуло от слова «свадьба». Кэм виноват, улыбнулся. «Время разговора действительно было выбрано неудачно, но я понял, что ты права. После того, как ты ушла, я впал в ступор. Раньше, когда отношения заканчивались, я испытывал облегчение. Но не в этот раз. Ты простишь меня за то, что я был таким упрямцем и не понимал очевидного». «Я больше никогда тебя не покину. Ты исполнил все мои мечты и даже сделал мне предложение у озера». Улыбнувшись, Кэм прижал ее к себе. «Итак, ответь же мне, пока мы не замерзли здесь окончательно. Ты выйдешь за меня, дорогая?» «Да, миллион раз, да». Ее лицо осветило счастливой улыбкой. «Мне кажется, я ни с кем не встречалась все это время, потому что подсознательно ждала тебя». На мгновение его глаза заволокло тенью, будто он снова вспомнил, как был близок к тому, чтобы потерять ее. «Как я мог быть так слеп и не замечал, насколько ты идеальна для меня?» Вайлетт кокетливо улыбнулась. «А мои сестры заметили. Вся семья будет в восторге, когда узнает, что ты здесь. Кто-нибудь видел, как ты подъезжаешь?» «Вряд ли. Очень уж темно». «Давай поскорее сообщим им радостную новость». «Подожди, давай насладимся этим моментом и запомним его навсегда. Я хочу, чтобы мы рассказывали им, как ты поцеловал меня при лунном свете, так же, как дедушка целовал бабушку именно на этом месте». «Подожди, я кое-что забыл». Кэм достал из кармана кольцо и надел ей на палец. «Больше ты его не снимешь». Вайлетт покрутила украшение на пальце. Бриллиант подмигнул ей, будто говоря, «Я снова с тобой». «Не могу поверить в то, что происходит. Мне было так одиноко без тебя». «Мне тоже», — признался Кэм. «Я никогда не прощу себе, что не остановил тебя, когда ты уходила». Из-за кустов послышался треск и шепот. «Кажется, семья уже здесь. Ну что, обрадуем их?» Она потянулась к нему. «Пусть лучше они все увидят» и поймут сами.